«Да сказывают, что, как старец-то Марфа переставилась, стал вишь, государь на братьев своих опять коситься, — отвечала княгиня, хотя ей хотелось выяснить до конца вопрос о свето Будто, сказывают, хочет уделы их прибрать». «И гоже бы, — княгинюшка-матушка, — сказал игумен, — и больно бы гоже. Так всю Русь потихоньку под одной и подвел бы». Что же это было бы ежели бы вот хэ в нашем монастыре 10 игуменов посадили бы тут порядку уж не жди а одна голова самое разлюбезное дело конечно от чего не посоветоваться когда нужно с бояры но только позже все же надо в одних руках держать да я опять что же лучше в избенке двух оконные жители в палатах распространенных а князьям место всегда на службе великого государя найдется он не покинет «А, Данила! Ну что, выбрал княгинюшке нашей Миткута?» Расстарался, улыбнулся Данила, агньче ходила. «Липовый! Дух такой, на пять верст слышно!» «Изволь, княгинюшка, матушка, только недавно удостоился я поднести такого же великому государю, когда он приезжал сюда, утешение ради, смотрите, зверского уловления зайцев!» Данила пораздобрел, расцвел еще больше, и обхождение его стало еще изысканнее. Игумен давал ему теперь самые ответственные дела — покупку угодий, выдачу денег в рост мужикам, продажу сельскохозяйственных продуктов и прочее. И Данила превосходно справлялся со всем. Его уверенность в себе росла, а цветистый язык его становился все пышнее». Княгиня Милостива, она совершенно успокоилась, побеседовала с Агничем Ходилом, а когда пошла она потом к своей колымаге, вся братья вышла провожать благодетельницу. Игумен на прощание еще раз благословил ее, и колымага, провожаемая ласковыми пожеланиями монахов, заколыхалась по колеистой дороге. Княгиня вспомнила было опять о свето-представлении, но тут уж и успокоилась. Первое дело не скоро еще, а кроме того, нет вот в ней веры в конец света. Нет, это не общий народ, стращают все, — подумала она, чтобы он слушался и больше. Игумен же в своем веселом расположении духа направился в свои покои. Ему надо было закончить послание к вновь назначенному Новгород владыке Геннадию. Геннадий приобрел самую широкую известность, еще будучи архимандритом чудового монастыря, своим участием в обсуждении вопроса о том, как надо ходить крестным ходом при освящении церквей по Солонне или против Солнца. Митрополит Московский Геронтий стоял за хождение против Солнца, а Геннадий мужественно отстаивал хождение по Солонне. Иосиф в послании своем присоединился к владыке Геннадию. Ходить надо, конечно, по Солонь, так как указал Господь Солнцу. Соперница Великий государь нарядил особое посольство на Литву. На рубежах то и дело шли столкновения, а граница литовская подходила от упору, легко сказать, под самую кологу. И надо было дело это так или иначе порешить. В числе уполномоченных великого государя шел на Литву и князь Василий Патрикеев. Елена, она души в мятежолюбце не чаяла, никак не хотела отпускать его от себя, но ему на Москве было тошно, и он надеялся, что вдали от всего он яснее увидит, куда ему идти жизнью бездорожной. Да, беспокойная любовь Елены и утомляла его. Может, без него она тут лучше одумается и перестанет строить свои затеи, которые нисколько князя не прельщали. Уехать бы вот от всего куда, да так, чтобы и следа твоего никто не нашел. Но куда? И пока что он пошел посольством в Литву. В первые же после его отъезда воскресенье, когда Елена выходила со своими бояринями после обедни из собора и остановилась около нищей братьей, чтобы по старому обычаю отделить всех этих оборванцев и уродов медиками, она натолкнулась на пробравшегося на паперт Митьку красные очи и невольно содрогнулась перед его страшной образиной. Матушка-княгинюшка, привычно жалобно заныл он, дай тебе, Господи, убогонькому-то, вот спасибо тебе, родимка, что не оставляешь нас убогих, чтобы мы на земле делали, если б не было таких благодетелев, как ты, родимка, да князь Василий Иванович Патрикеев, да княгинюшка Холмская молодая, дай-то вам всем, Господи.